Часть вторая. Перемены. Все меняется, ничто не исчезает. Овидий. Глава одиннадцатая. Это было непросто загрузить машину и двинуться на юг. Даже как обнаружил Райлан, не просто собрать свои вещи. Сперва надо отобрать нужное, отбраковать лишнее, решить, организовать и проследить за парой деток, чтобы они сделали то же самое со всем своим барахлом. Когда и как его столько накопилось? Потом надо было разобраться с младенческим преданным, которое Лорили заткнуло подальше в преддверии еще одного или двух детей. Это было не настолько больно, насколько он ожидал. Потому что все это кроватку, коляску, пеленальный столик, подвесную колыбель, слинги и все прочее, можно было отдать биг. Что не подойдет им спец отдать на благотворительность. Поскольку он вполне сознавал, что почти вся мебель, кроме как у него в кабинете, Выбрана женой, и поскольку он не знал, что будет нужно или желательно в следующем его доме, какую-то часть он тоже раздал. И все равно потребовалось время, чтобы разобрать и упаковать наследие восьми лет, разобраться с воспоминаниями, привязанными к настольной лампе или к набору кастрюль, к именинным и рождественским подаркам, даже к полвику в гостиной, слегка пожеванному Джаспером в период щенячества. Он заказывал контейнер, нанимал грузчиков, отменял то, что надо было отменить, переносил то, что надо было перенести. И все эти три недели был безумно занят. В день отъезда на рассвете он бродил по почти пустому дому, слушая отзвуки той жизни, что когда-то у него была. Смех. Много смеха. Но случались и слезы. Два часа ночи, плач ребенку, у которого режутся зубы, приступы кашля. Ушибленный палец на ноге, пролитое молоко, утренний кофе, гирлянды на рождественской елке, первые шаги. Надежды и мечты. И как с этим всем распрощаться? Сунув руки в карманы шортов, Райлан побрел в гостиную. И увидел на ступеньках Брэдли. На левой щеке отпечаталась подушка. Светлые волосы растрепаны, большие синие глаза еще заспанные и смотрят на Райлана. «Привет, друг. Не грусти». Райлан подошел к ступеням, сел рядом с сыном, обнял его за плечи. Своей Бэтменской пижаме, что уж тут поделать, Брэдли похлесом. Я не грущу. Я попрощался с друзьями, с командой, с миссис Хаули, что напротив живет. А когда проснулся, попрощался со своей комнатой. Райлан его прижал теснее и поцеловал в макушку. Я правильно поступаю, детка. Му радуется. Но она же еще совсем ребенок, чтобы не говорила. Я очень люблю Нану и тетю Маю, и дядю Джо. А Колин смешной. Люблю у Наны дома. Люблю ходить за пиццей, когда она работает. И Олли, которая живет рядом с Наной, тоже норм. Но сейчас будет по-другому, потому что мы не погостить приезжаем. Да, будет по-другому. А когда у нас будет свой дом, она с нами туда поедет. Райлану не надо было спрашивать, о ком это. «Она в тебе и в Мо, как и я. Куда поедете вы, туда и она». Брэдли прильнул головой к его груди. «Тогда окей. Но когда у нас будет новый дом, то ведь не розовый же. Уж чтобы она не говорила». Райлан понял, что это она, Мария. «Не розовый. Мы, мужчины, об этом договорились. А теперь как ты насчет мужского завтрака с сэндвичами?» а потом одеться и поднять Марию. Давай начнём приключение. Ура, сэндвичи! Программа поездки включала церемониальную передачу ключей Биг и Пэтс, посылку Джонаса, куда входили два пакета дорожных закусок, игр, комиксов, которые должны были занять целый автобус детей в пятичасовой поездке. Гудение клаксона, прощальное махание руками и техническую остановку меньше, чем через 30 минут потому что Марии понадобилось по-маленькому. Этот деликатный танец, Райлан стоял возле женского туалета, чувствуя себя извращенцем, повторился еще при остановке на ланч, из-за которой пакет с закусками остался нетронутым. И еще раз в виде метания между двумя туалетами, когда писать понадобилось обоим детям. Естественно, что на каждой технической остановке надо было брать на поводок Джаспера и с ним гулять, чтобы он тоже мог пописать. Так что в «Тревелерс Крик» они приехали с пустыми пузырями и в приподнятом настроении после сахара из мармеладных червячков. Джен вылетела из прибранного дома, в котором жила больше 30 лет, и коса у нее на спине подпрыгивала. А глаза блестели слезами радости. «Наконец-то с приездом! Давайте обниматься, очень хочется!» Несколько осоловевшей от поездки, на которую ушло пять с половиной часов, с чуточку гудящей от сахара головой, Райлан отодрал себя от сиденья и вылез. Уже отстегивавшая Марию Джен повернулась и крепко его обняла. Джаспер выскочил и стал носиться кругами по двору, будто его неделями держали в заперти. «Тебя ждет холодное пиво», — сказала тихо Джен. «Наверняка ты его заслужил». «Заслужил и прямо. Спасибо, мам». «Брось ты это». Дети тарахтели безумолку, и мать выдавала соответствующие звуки. Изумление, невозможность поверить, восторг загоняя детей в дом. «Ваши комнаты готовы, с сюрпризами». «Какими, какими сюрпризами?» — возбудилась Мария. «Пойди и посмотри». С криками и воплями они устремились вверх по лестнице, а Джаспер с лаем бросился за ними. «У меня кукла Мэрикен Герл Нана! А у меня Бэтмобиль с дистанционным управлением! Ух, круто!» «Бэтмобиль, вот так ты мне помогаешь!» Райлан обнял мать, приложился щекой к ее голове. «Ох, мама!» «Мальчик мой, детка моя, все будет хорошо, все будет хорошо». Она обернулась, не убирая руку с его талии, и повела его в кухню. «Давай сейчас дадим тебе пиво, и если ты не против, то Майя приедет со своей командой на семейный ужин. Но только если ты не слишком устал». «Отличная идея». Она достала пиво, открыла, отдавая банку Райлану, потрепала его по волосам. «Устал ты. Тебя надо подровнять, побрить и дать хорошенько выспаться». Да, напряженные были две недели. «Но сейчас ты здесь. Когда переведешь дыхание и выпьешь пиво, занесем ваши вещи, чтобы вы устроились. Райлан, я хочу отдать тебе спальню. На твоей кровати я спать не буду и не уговаривай». «Меня вполне устроит раскладушка в моей берлоге. Чтобы твои ножища с нее свешивались?» Она прислонилась к белоснежному кухонному столу. «Если бы я все делала по-своему, ни с кем не считаясь, я бы отделала подвал и уговорила бы тебя там жить, пока дети колледж не окончат. Но я женщина разумная и понимаю, что тебе нужен свой дом». Если бы он был таким, как дети мечтают, получился бы гибрид розового дома и Уэйн-Мэннер. Не знаю, поможет ли это тебе, но есть дом, на который, мне кажется, тебе захочется посмотреть. В самом деле? У меня инсайдерская информация, или у дома. Двухэтажные четыре спальни, домашний офис на первом этаже, участок в четверть акра. Только что отремонтирован. Кто-то его купил для ремонта и перепродажи и готов уже выставить. Готов выставить? Инсайдерские сведения, повторила она, Дом на Маунтин Лорел Лейн. Ты шутишь, Спенсер там жил, на Маунтин Лорел Лейн. Его родители все еще там живут, через пару домов дальше. А дом рядом с друзьями Эдриан Ритсом. Тише и Монро с малышом. Хорошие люди и соседями будут хорошими. Он ей улыбнулся поверх банки пива. Похоже, что все уже решено. Понимаю, что тебе захочется посмотреть еще и другие. Но вот этот нескольких птичек заслуживает. Дом сказал владельцу, что есть человек, желающий взглянуть прямо сейчас, и дал мне для тебя имя и номер позвонить. Значит, позвоню. Как там Дом? Нормально. Стал несколько медлительнее, но нормально. Внучка с ним живет и это очень изменило его жизнь. «Как вот твой приезд с детьми, мою. Дети вбежали, обхватили ноги Джен, выкрикивая свою благодарность. Она улыбнулась Райлану. И это очень нужная перемена. Они занесли багаж, игрушки, аппаратуру и инструменты. Поскольку Джен было это явно приятно, он предоставил ей помогать Марии устраиваться в бывшей комнате Майи, а в бывшей своей. Сам Райлан кое-как устроил себе гнездо в кабинетике первого этажа. Он втиснул туда свое рабочее место, остальные вещи сунул в стенной шкаф, который мать заранее для него освободила. На этом этаже была тесная ванная с миниатюрным угловым душем, и этого должно было хватить, пока что. «Маунтин Лорел Лейн», — подумал он, — и вытянулся на кушетке в своем закутке, — на минуту. По этой улице, по ее тротуарам и дворам он бегал в детстве. «Так что вполне может быть». Проснулся он смутной головой, ничего не соображая, задеревенелый, как доска. А в дверях стояла его сестра с двумя бокалами вина и улыбалась. «Ты меня избавил от необходимости тебя будить». Он сел по шею. «Господи, как же я мог забыть, что за орудие пытки это лежанка! Не торопись, солдат, ужин через час, дети твои и мой на улице с собакой». Джо спорит с мамой за власть над грилем. А что на ужин? Он встал, повел плечами, стараясь выпрямить спину. В честь твоего приезда стейк, печеная картошка, жареная кукуруза с овощами, томатами и моцареллой и вишневый пирог. Вот это чертовски правильно. Он улыбнулся. Привет. Привет. Она обняла его и дала ему бокал. Давай малость пройдемся. Разгони кровь и чуть приди в себя, пока не началось семейное сборище. Я вообще не думал так свалиться, бросив ребятишек на маму. Она на седьмом небе, и они тоже. Все отлично, Райлан. Надеюсь. Они вышли на улицу, и Райлан остановился окинуть взглядом место, где вырос. Что-то, конечно, изменилось, но не очень многое. И по-прежнему тоже ощущение, что здесь легко. Как приятно оказаться дома. Не был уверен, что будет так хорошо. «А как твой бизнес?» «Тоже ничего. Мне он нравится, а я не была уверена, что будет так хорошо. Правда, нам повезло». Мама постаралась. Они шли мимо кустов гортензии тяжелых от массивных розовых лепестков. «Я слыхала, ты пускаешь корни на Маунтен-Лорел-Лейн?» «Я еще даже дома этого не видел, и никакого еще. Дом симпатичный, по крайней мере, снаружи. Пол Викер, он был твой одноклассник. Байкер, отморозок. А это его старший брат Марк, подрядчик. Купил дом для перепродажи, а Пол совсем уже не такой отморозок, у него работает. Но про твоих ближайших соседей я тебе могу рассказать. Они поднырнули под ветви старого клена у стены дома. «Это просто ужас». Манро пишет песни о Тише бизнес-менеджеру Эдриан Рицу. Их сын Финиас Колину лучший друг, так что я их хорошо знаю. Может, я завтра тогда позвоню бывшему отморозку Полу, брату подрядчика?» Моя чокнулась с ним и выпила глоток. «А почему не сейчас?» Райван слышал, как играют его дети на заднем дворе, где он когда-то сражался с суперзлодеями, стрелял по обручам, косил траву. Может быть, один телефонный звонок поможет ему дать им такой же? Можно. Новый Орлеан, Луизиана. В переулке парила Горшок с варевом на медленном огне, хотя было два часа ночи. Вонял раскаленный за день мусоросборник. Она всегда выходила из бара последней и всегда через эту дверь в переулок. Дура, просто дура, хоть и образованная. Диплом по бизнес-менеджменту. И еще один по гостиничному бизнесу. Но она думала, что раздержит форму, раз у нее с собой электрошокер, да еще и нож в нарушении законов, то как-то справится. А вот сегодня нет, и уже никогда ни с чем не справится. Очередная шлюха, дважды разведенная. Так много о себе воображает, что бар назвала своим именем ⁇ у Стеллы. Стелла Кленси. И она уже выпила свой последний стакан. Надо было просто ждать, потея под одноразовым черным комбинезоном. Ждать, пока она выйдет из дверей, запрет и двинется к себе домой, за полквартала отсюда. Не суждено ей туда дойти. Она сейчас сдохнет в переулочной воне, как давно заслужила. Вышла она около трех. крашеные шлюшки волосы стрижены коротко. Из-под них виднеется татуировка сзади на шее. Вот туда и пришелся первый удар трубы. Она рухнула, как дерево, крепко сложенная женщина в облегающем топе и шортах, едва прикрывающих сыром. Шлюха. Упала без звука. Фонтаном крови раскололся под трубой череп. Снова и снова била труба, круша кости. Хотя это уже и не дышало. Ах, как хорошо. Слишком даже хорошо. Возьми себя в руки, остынь, дело сделано. Возьми с нее часы, возьми это уродливое кольцо, эту дешевку сумку. Улыбнись, сучка, снимаю. Сувениры убрать, окровавленный комбинезон к черту, в пакет вместе с трубой. И пакет в Миссисипи. Теперь найди где-нибудь бар, выпей. Возьми себе Харикейн, как и положено туристу. И снова в путь. Пес разбудил Райлана рано. Скрипя суставами, Райлан слез с раскладушки, прикинув, что она состарила его лет на 30, Натянул спортивные шорты, выпустил любопытствующего Джаспера на кухню, взял из холодильника колу и открыл заднюю дверь. Джаспер вылетел ракетой. В утренней дымке Райлан прислонился к дверному косяку, глядя, как Джаспер обнюхивает двор, выбирая место для выполнения своего утреннего долга. Джаспер, пёс рассудительный и почему-то стесняющийся испражняться при всех, вышел за изгородь и скрылся за кустом сирени. Райлан, привычный к его обычаю, ждал в тишине, так не похожей на утреннюю суматоху Бруклина. Он правильно поступил. Если у него и были сомнения насчёт переезда, они растаяли накануне за старым, недавно окрашенным в синее, столом для пикников, где дети пировали и тарахтели, как заправленные кокаином сороки. А Джос его леноновскими очёчками и бейсбольной кепочкой подбрасывал колина на коленях, не обращая внимания на его вымазанные соусом руки и лицо. А сестра вела радостный разговор о моде с Марией, и мама на все это смотрела так, будто он, Райлан, вернул ей ее мир. Он накормил собаку, сделал кофе, чтобы не оставлять это на маму. Потом пошел в душ и там кое-как разработал затекшие суставы. Напомнил себе побриться. Разглядывая себя в зеркале, подумал, не пойти ли на страшный риск подстричься у неизвестного парикмахера. Но это пока еще можно отложить. Когда Райлан оделся и вышел, Джен уже пила кофе за кухонным столом. А Джаспер растянулся у ее ног. Проснуться к готовому кофе это подарок. Райлан обошел стол, обнял мать сзади за плечи. Дети еще спят. Мы их хорошо измотали. Завтракать будешь. Я вчера наелся на два дня вперед. Тебе бы еще несколько фунтов набрать, мистер Тощий. Наверное, стоит, подумал Райлан. Частично он вернул то, что потерял за первый год после смерти Ларили. Но в свой боевой вес еще не пришел. С твоей кухней, если не буду настороже, ни одну пару наберу. Ты бы запустил свое рабочее расписание, как когда-то делала. И могли бы готовить по очереди. Я это научился делать куда лучше, чем раньше. Хуже было бы трудно. Ой. Яично-хлебные лепешки, жареный сыр фламбе. Ранее экспериментальная работа. Поскольку дети у тебя явно здоровы и сыты, я тебе на слово поверю, что в твоем творчестве начался новый период. Ты удивишься. Он поцеловал ее в макушку. Сейчас разбужу этих лентяев и заставлю шевелиться, если мы хотим сегодня посмотреть дом. Пусть пока спят. Потом могут со мной на работу поехать. Ты хочешь взять их к себе на работу? Тебя и Маю брала, когда приходилось. Ты знаешь, как это бывает». Он присел рядом на минуту. «Помочь накрыть столы, проверить, что при закрытии не забыли вытереть столы и стулья, и заработать по квоту для игровых автоматов. Сделай работу и получи денежку. Ты уверена, что хочешь». Мне это очень было бы приятно а тебе надо глянуть дом без них. Если решишь купить, можешь потом с ними поехать посмотреть, увидеть их реакцию. Разумная ты женщина, Джен Мэри. Я такая. Она встала налить себе кофе, добавила туда сливок. Кто лучше меня понимает, что такое быть одиноким родителем двоих детей и при этом работать с полной занятостью? Рица мне так помогли, что никогда не расплатиться». Я знаю. Еще соседям, все наше сообщество. У тебя теперь есть все это. А еще я, Майя и Джо. Мы можем не только обеды готовить по очереди. И мы поможем. А пока что тебе придется не только дом подыскивать. Надо будет найти педиатра, дантиста, записать детей в школу, найти ветеринара и постричься. Он запустил пальцы в шевелюру. К этому я пока еще не готов. С этой мыслью мне надо сжиться, а остальным я займусь прямо сегодня. Могу тебе сказать, где сейчас в городе найти дантиста. Я к нему хожу где-то около года и вполне довольна. У него кабинет прямо напротив пожарной части, так что там даже парковка есть не уличная. Годится. Он провел языком по зубам. Наверное. А постричься всегда можно у белого Там с тебя скальп снимут. Он ткнул пальцем в ее сторону. «И ты знаешь, что там скальпирую. Ты никогда меня туда не заставляла ходить». «Потому что мне нравились твои золотые локоны». Он закатил глаза. «Тогда тебе понравится и узел на затылке у взрослого мужчины, когда я до этого узла дорасту». Она засмеялась, покачала головой. «Иду наверх одеваться. Подниму детей и дам им чего-нибудь на завтрак». Райлан уже забыл, как это бывает, когда рутинные вещи вместо тебя делает кто-то другой. Если ты серьезно, я тогда возьму с собой Джаспера. Прогуляемся с ним. Пешком я лучше рассмотрю округу, чем из-за руля. Так и сделай. Должна тебе сказать, что есть еще один дом, уже выставлен на продажу. Он на той стороне города, ближе к школе, так что, может, тебе он больше подходит. У него двор поменьше, но все же есть. Его перестраивали, так что, вероятно, цена будет меньше. Хорошее такое строение красного кирпича с приличной верандой на Скулхаус-драйв. «Буду знать». «И не торопись», — сказала мать, вставая. «Увидимся в ресторане. Приходи, как закончишь». Он и не стал торопиться, отлавливая пса, ища поводок, доставая совок для экскрементов и пакет, засовывая их в карман. Нашёл очки от солнца. Подумал насчет бейсболки, Мэтт или Ариолис Лэнд, не стал их брать. Джаспер в щенячьем восторге от новой обстановки мотал головой из стороны в сторону. Райлану не надо было спешить, и потому он терпеливо пережидал остановки на энергичное обнюхивание и задирание лапы в порядке проявления мужественности. Он остановился на углу в квартале от Мейн-стрит, где женщина в соломенной шляпке срезала мертвые цветы с огромной плетистой розы, Она была одета в шорты до колен, и видны были тощие мертвецки белые ноги с паутиной лиловых вен. «Миссис Пински», — вспомнил он. Он ей косил газон каждую неделю, три лета подряд. Этим, да еще подработкой в ресторане Урицу, он себе скопил достаточно на свой первый автомобиль из металлолома. В 15 лет ему казалось, что миссис Пински уже за тысячу, а она все еще здесь, обезглавливает цветы. «Миссис Пински, добрый день». Она посмотрела, прищурилась за очками, приставила руку к уху трубом. «Что?» «Я Райлан Уэллс, миссис Пински, сын Джен Уэллс». «Ты сын Джен?» Она подбоченилась. «Приехал маму навестить». «Переезжаю обратно в Крик. «Правда?» «Ты же уезжал в какую-то богом забытую глушь». «Да, мэм. Твоя матушка очень хороший человек». «Лучше не бывает. Хорошо, что ты это знаешь. Ты у меня когда-то траву косил. Ищешь работу?» «Да нет, мэм, есть у меня работа». «Не могу никого найти, кто бы мне эту проклятую траву скосил и не содрал бы за это с меня фунт моего мяса». Она вспомнила он, глядела за ним, как ястреб, но платила всегда честно и добавляла обычно пару печенья и стакан чего-нибудь холодненького. «Я вам выкашу газон», — услышал он свои слова и тут же захотел дать себе хорошего пинка. Она посмотрела на него сурово. «Сколько?» «Бесплатно. Если кто делает работу, то и деньги получить должен. Я, может, куплю дом за углом на Маунтин-Лорел-Лейн. Тогда мы будем соседями, а сосед всегда соседу помогает». За эти слова он был удостоен улыбки. «Твоя матушка тебя правильно воспитала». Косилка за домом в сарае. Понял, мэм. Я прямо сейчас должен пойти взглянуть на тот дом. Я уже договорился. Но на обратном пути я это сделаю, если вы не против. Подойдет. Большое тебе спасибо. Он пошел дальше, предупредив себя не лезть с услугами, если встретит еще кого, кто его помнит. Вот теперь придется каждую неделю выкраивать время косить ей газон. А он ведь уже дал обещание себе самому выполнять ту же работу для мамы. Надо еще купить дом, в него вселиться, и там тоже стричь газон. «Чего ты мне не велел заткнуться?» — спросил он у собаки. «Пока я не подписался на этот газон». Он свернул за угол на Маунтин Ларрел Лейн и остановился как вкопанный. Не столько из-за дома, явно не того, который он шел смотреть, сколько из-за женщины с заметным уже пузом, стоящей в открытых дверях. Но не женщина в дверях остановила его, а та, что стояла к нему спиной. Облако черных, как ночь волос, завивающихся штопорами, спадало ей ниже плеч. Высокое, стройное, в облегающих легинсах, Синих с золотом, от которого они, казалось, дрожат языками пламени. Синий топ, майка, в облипку. Обнажены длинные загорелые руки. Синие туфли с языками пламени по бокам. Лица ее он не видел, пока что не надо было. Кобальтовое пламя, подумал он, полудемон. Ужас поймал ее в сети, подвергает мучениям. Ее битва с его ангелом будет чертовски эпично, а в конце они станут союзниками. Строки истории хлынули из него, как лава из кратера вулкана, в котором кобальтовое пламя стало собой и из которого черпало свои силы. Вдохновительница все еще спиной к нему шагнула с веранды вниз. И через всю веранду устремилась за ней гора черного меха. Джаспер у ног Райлана издал звук, не рычание, не предупреждающий лай. А как если бы собака ахнула от изумления. Потом он задрожал. Райлан посмотрел вниз, хотел было успокоить пса. Но Джаспер ринулся вперед. От этого рывка Райлан дернулся, сделал два шага, чуть не падая. «Ну ты...» Этот выкрик, устремлённый вперёд собакой и человек, заставили женщину обернуться. Она поправила темные очки и засмеялась. «Райлан! Райлан Уэллс!» «Эдриан Ритсо», Ридсо подумал он, дергая поводок в попытках сдержать собаку. «Да, это лицо впечатляет. Эдриан всегда умела выглядеть потрясно». «Привет, Эдриан, прости. Не знаю, что на него нашло. Он не кусается». Джаспер хлопнулся на брюху у ступени веранды и пополз к черной горе. Она тоже. Адриан наклонила голову, глядя, как Джаспер простирается у ног Сэнди. Что это он делает? Не знаю. Похоже предложение руки и сердца. Вторая женщина сошла с веранды. У нее были длинные косы, завязанные на затылке. И мальчик лет четырех, одной рукой обнимал ее ногу, а в другой держал пластиковый молоток. Сэдди положила массивную лапу на голову Джаспера, покосившись на Эдриан. Мне кажется, она ему говорит, чтобы взял себя в руки. Они же еще даже не представлены. Ее зовут Сэди. А это Джаспер. Джаспер, перестань, не теряй достоинства. Не сомневаюсь, что у него звезды в глазах замелькали с приездом, Райлан. Спасибо. Извини, что помешал. Нисколько, я вышла пробежаться и заглянула сюда. Это Тиша Кирк и Эфиниас Грант. Тиша и Эфиниас — это Райлан Уэллс. «Очень приятно», — Тиша улыбнулась ему. «С Майей и Джен я знакома и рада, что вы вернулись». «Мы тоже рады. Я вообще-то шёл смотреть соседний дом. Там красота». Тиша посмотрела на Эфиниаса, который сел на доски забивать невидимые гвозди. «Я должен сделать эту работу», — сурово провозгласил он. «Я его видела много раз, но мельком», — продолжала Тиша. «Марк отлично работает. У вас двое детей?» «Да, семь и пять. Ну, почти восемь и шесть». «Это будет здорово иметь детей по соседству». Финеас перестал стучать и серьезным голосом объявил. «Надо покакать». И направился к дому. «Извините, надо покакать». Тиша поспешила за ним. «Ну, что ж делать?» — Эдриан, смеясь, сошла с веранды. «Мне тоже надо домой, но мой дед будет очень рад тебя увидеть и твоих детей, и твоего сраженного любовью пса». Он никогда так себя не вел, но она действительно очень впечатляет. «Секси с Тиша Тише насчет дома права, я его тоже видела. Хороший дом. Соседи?» Она махнула рукой в сторону дома Тише, откуда доносилась музыка, фортепиано. «Лучше не бывает». «Майя мне то же самое говорила. Отлично выглядишь, Эдриан». В смысле, я рад тебя видеть. Взаимно. Она наклонилась, потрепала Джаспера по загривку. Потом взяла на поводок собаку-гору. «Наверняка еще встретимся, Джаспер. Любовь так просто не отвергнешь. Сэдди, пошли». Сэди просто переступила через опешившего Джаспера, встряхнулась и приспособилась к длинному, пожирающему расстоянию энергичному шагу Эдриан. «Впечатляет». Он обернулся к своему псу, стоящему с потерянным видом. «Может, ее для тебя многовато, друг, но у сердца свои законы. Пошли дом смотреть».